Глава 5. У меня появилась двойная жизнь, скрытная и немножко стыдная, потому что я даже лучшей подруге не сказала, что у меня появился новый виртуальный друг. Я чувствовала муки совести, но никак не могла признаться. После всех провалов не хотелось заново выслушивать многозначительные речи, предостережения, испытывать заботу и слышать звук бензопилы. Пилеть ей на умело мастерски, а я не желала ничего слышать. Не сейчас. Мир раскололся надвое. В одном я как-то жила, работала, улыбалась своим старичкам, Мыла полы, и таскала продукты, весело трещала по телефону с подругой, вдыхала морозный воздух, куталась в пальто и шарф, натягивала поглубже свой знаменитый бордовый берет. А вечером начиналось другое измерение, иная точка отсчета. Мир замирал возле монитора ноутбука. Мир дышал моими ожиданиями, эмоциями, ликованием. Когда снова и снова появлялись сообщения от человека, который за короткое время стал мне близок. Анри. Имя его как песня. Я помню каждое написанное им слово. Может, я тот, кого ты ищешь? А ты знаешь, кого я ищу? Как и большинство женщин свою судьбу, а мужчины? Мужчины ищут разное. А чего ищешь ты? Кажется, я уже нашел». И кого же? Русскую девушку с дыханием осени в волосах. Я бы хотел узнать тебя получше. Так начиналось наше знакомство. А позже: Можно я буду звать тебя Элен? Красивое и по-иностранному. Мне никогда не хотелось звать его Андреем. Анри. Привкус дорогого шампанского на губах. И где-то глубоко внутри звучит музыка, немного грустная, и безумно влекущая за собой. Я боялась его увидеть, попросить фотографию, разрушить образ, который нарисовала у себя в голове. С ним я могла быть собой, разговаривать, жаловаться, смеяться, грустить. С ним мы могли читать одну и ту же книгу и спорить, соглашаться, строить догадки. В какой-то момент я поняла, Я для него на ладони, открытая, честная, как есть. А он до сих пор в тени. Кажется, я намеренно избегала сближения, потому что боялась боли, той, что в сердце. Так не хотелось разочаровываться. "Я тебе совсем не нравлюсь, Ален?" он спросил первым, порвал пелену страхов, что жили во мне и не хотели отпускать из плена. А я знала и не знала его Человека по имени Анри, что проводил со мной вечера, а иногда и ночи. Он появлялся в сети поздно, иногда очень поздно, но я всегда ждала. Не могла уснуть без его приветственных слов: а позже я скучаю по тебе, Элен". Это будоражило, дарило надежды, но я боялась их как огня. С чего ты взял, что не нравишься? Ты ничего не спрашиваешь обо мне. Я с тобой разговариваю каждый вечер, очень много разговариваю. обо всём, кроме меня. Тут он прав. Заметил. А я, как Стрэлс, головой в песок. Долго думаю, что ему ответить. Это как прыжок с тарзанки. Тут уж либо отшутиться, либо все же перестать жить в розовых мечтах. Я девушка вежливая. Если собеседник захотел бы, он бы сам рассказал о себе, фотографию поставил бы, анкету честно заполнил. я хочу сделать это для тебя, но ты молчишь. Может, я тебе не интересен? И тут меня совершеннейший зуд обуял. Захотелось увидеть его хоть вешайся. Пусть он старый или страшный, какая разница? Можно просто жить дальше и разговаривать. И встречаться совсем не обязательно. Ты мне интересен, но я не нарушаю границы личного пространства, пока человек сам не захочет открыться. Значит, пришло время, Элен. Я хочу. Слово хочу сейчас звучит двусмысленно, но я не собираюсь заморачиваться. Я жду его следующего шага. Еще один сигнал с сайта и падает его фото. Он красив и молот. Не знаю, кто делал этот снимок, но ему удалось не просто лицо запечатлеть, а дух. Где-то там на заднем фоне рыжая осень, Листопадная, вихрастая, яркая, а на переднем он. Улыбка замечательная, лодчики морщину глаз. Наверное, он часто улыбается или смеется. Немного усталое лицо и чуть длинноватые волосы. Одет стильно. Плащ, из-под плаща костюм. У Урбашки распахнут ворот, и шарф наверчен небрежно, большой петлёй. Надеюсь, я тебя не напугал? Я слишком долго молчала, разглядывая фотографию. Нет, слишком хороший, ты об этом знаешь. Не стала лукавить и обманывать. зачем? Но он словно меня не слышал. Его будто прорвало. Может, действительно иногда нам нужно выговориться. Меня зовут Анри Фрей. И это настоящее мое имя и фамилия. Я живу во Франции. У меня здесь дом и бизнес. Две собаки, и родители. Есть брат и сестра. Слишком нереально. Что это? Правда или придуманная жизнь? То чего нет на самом деле, но так легко придумать и рассказать в мировой сети всем, кто хочет послушать. Может, я не одна у него такая. Кому он говорит хорошие слова и комплименты? И вот это его коронное: я скучаю по тебе. У меня горели щёки, в висках стучал пульс. Уже поздно, Андрей. Давай поговорим завтра. Ты не веришь мне. Он, наверное, чувствует. Не знаю. Хоть где-то должен оставаться островок правды. Пусть им буду я. Тогда до завтра, Элен. Спокойной ночи, Андрей. я почти отключаюсь. Хочу побыть с собой наедине, подумать, а может и вообще уйти, чтобы не вернуться, пока не уверена ни в чем. Хочется спрятаться, чтобы не получить заряд боли, такой, от которой вряд ли быстро оправишься. Я хочу услышать твой голос, Ален. Это напоследок. И это уже ближе к реальности, почти в шаге от неё. Нужно только закрыть глаза и прыгнуть. Один видеозвонок, прошу. И я решаюсь не все же время быть трусихой. У меня вон Инна командир есть, с кого брать пример. Выпятить грудь и на амбразуру. Завтра в то же время пишу быстро, чтобы не передумать и хлопаю крышкой ноутбука. Кажется, завтра я все пойму. Но раз он хочет меня увидеть, то может он не врёт? Ведь внешность не поделать, не украсть как фото. Не знаю, спала ли я в эту ночь. Может, засыпала и просыпалась. Сердце томительно отчитывало секунды, сердце знало, завтра уже наступило.